Глава 11 Надвигается буря. Это Лусинь. Площадь бриллиантов. Столичная планета Вольта. Линдзеншо удивленно обернулась и увидела, что с ней заговорил пожилой адмирал Вульф. Она поспешно поднялась, чтобы поприветствовать его. — Добрый вечер, господин Вульф. Площадь бриллиантов была зажата между Центральным залом Парламента Союза и лесопарком. Прямо сейчас в Центральном зале проходила вечеринка, и праздничные огни освещали половину площади бриллиантов, достигая опушки лесопарка. В мерцающем свете слышался шорох надушенных платьев и мелодичный смех. Это и был так называемый «цивилизованный мир». В течение дня... Административный комитет и консул законодательного собрания молча наблюдали, как представители семи галактик грубо пререкались, пока их перепалка почти не переросла в драку. Конечно, это было очень унизительно. К вечеру все воспользовались функциями Эдема, чтобы скорректировать свой гормональный фон. Сменив наряды и умывшись, они привели свои семьи на праздничную вечеринку в дружеском кругу. Будучи женой генерального секретаря административного комитета, Линь Цзэншу, конечно, должна была здесь присутствовать. Каждый раз на таких праздниках множество людей хотели потанцевать и поболтать с ней. Если бы она принимала все приглашения, ей пришлось бы буквально превратиться в Юлу. Поэтому обычно она появлялась на мероприятиях на короткое время, а потом растворялась в толпе ожидая, пока генеральный секретарь закончит все свои обязательные переговоры, чтобы вновь появиться из ниоткуда и сопроводить супруга домой. Сегодня Лин Циньшу пряталась в мемориальном парке у входа в лесополосу. С момента создания союза, в честь всех героев, которые внесли значительный вклад в развитие общества, устанавливали стелы в мемориальном парке. На каждой стеле был выгравирован список заслуг, и венчал ее бюст самого героя. У старого адмирала Вульфа, руководившего военным комитетом более двухсот лет, была здесь такая стелла. И у командующего Линдзенхена тоже. Ведь погиб таким молодым и при таких печальных обстоятельствах, вызвав знатный переполох. В самом центре этого мемориала стоял одинокий квадратный камень высотой около 30 сантиметров, без каких-либо гравировок или бюста, словно сломанный зуб среди этих ровных, поставленных аккуратными рядами памятников. Именно на этом камне и сидела только что Линь Цзиньшу. Престарелому адмиралу было уже более трехсот лет. Его долгая и достойная жизнь протянулась сквозь две звездные эры, поэтому он не считал, что должен вести себя особенно вежливо с кем-либо. Он просто кивнул Линдзэншу в качестве приветствия и повернулся обратно к одинокому голому камню. «Эта Стелла когда-то была воздвигнута в честь Лусиня». «Мне ужасно жаль, я не знала». Линдзэншу поспешно отступила, извиняясь. «Вы когда-нибудь встречались с Лусинем?» Перебил ее пожилой адмирал. Линдзэншу на секунду растерялась, затем осторожно ответила. «Нет, никогда. И я редко слышу, чтобы кто-то упоминал его». «Они боятся. Кто еще посмеет упоминать его имя, кроме такого старого хрыча, как я, кто уже стоит одной ногой в могиле?» Старый адмирал ковырнул носком ботинка сорняки, растущие у каменного основания, и горько улыбнулся. Когда-то он поставил множество рекордов, обучаясь в Академии Черной Орхидеи, Некоторые из них до сих пор никому не удалось побить. Я лично поспособствовал его продвижению по службе. А потом он ослушался приказов и направился прямо в восьмую галактику, где победил в единственной битве, тем самым заработав себе звание одного из десяти величайших командующих в возрасте всего 36 лет. Никто не достигал таких высот до него». Его имя гремело во всех галактиках, и это сделало его строптивым и неуправляемым. Слава пришла к нему слишком рано и неожиданно. Это его впоследствии и погубило. Пожилой адмирал стиснул зубы, его рот сжался в прямую линию. В конце концов он погиб. Был внесен в список разыскиваемых преступников. Объявлен предателем, «И сгинул без возможности быть похороненным с честью. Даже эту жалкую стелу и ту снесли». Линь Цзэншу молча внимала ему, спокойно и равнодушно, представляя собой прекрасный образец задумчивого слушателя. Старый адмирал довольно долго предавался воспоминаниям. Слабый ветерок коснулся его кожи, принеся с собой запах духов Линь Цзэншу. Обладая чувствительным носом, Адмирал невольно чихнул, и это вернуло его в реальность. С годами люди становятся слишком разговорчивыми, я прошу прощения. Просто вы напомнили мне о Цзэнхэне. Лусинь был известен своим высокомерием, но он всегда очень любил Цзэнхэна и даже оставил ему Джайнлу. Хм, вероятно, он считал, что бесполезные ублюдки из военного комитета недостойны прикасаться к его механоиду. «Мне было очень интересно вас послушать». И Линь Цзэншу немного склонила голову на бок. Пожилой адмирал внимательно осмотрел ее с головы до ног. Было общеизвестно, что брат и сестра Линь были близнецами, и на первый взгляд они были действительно похожи, разделяя множество общих черт. Но если присмотреться поближе, становилось очевидным, что они были полярно противоположны. Ведь они явно не поддерживали тесную связь, как обычные родители с детьми или братья с сестрами. Их осанка, поведение и харизма были абсолютно разными, будто они были лишь незнакомцами, волей случая, обладавшими похожей внешностью. Свет огней вечеринки поменялся, сигнализируя, что она подходит к концу. Старый адмирал любезно предложил Линдзеншу свою руку, чтобы опереться. «Ваш брат был невероятно талантлив. Наверное, даже талантливее самого Лусиня. Но он отказывался много трудиться. Он вечно поддерживал свои оценки достаточными, только чтобы получать стипендию, не желая прикладывать еще больше усилий. Если на него не нажимать, он все делал спустя рукава. Я обучал его некоторое время в прошлом, но так и не понял, чего же он хотел». Он, безусловно, относится к типу людей, которые держат дистанцию с окружающими. Сколько бы мы ни встречались, он всегда лишь удостаивал меня парой фраз приветствия и ничего более». Губы Линзеншо изогнулись. Эта улыбка была словно нарисована на ее лице. Фальшивая и безукоризненная. «Я думал, близнецы обычно поддерживают тесную связь», – сказал старый адмирал. «Вероятно, так и есть». Но нас разлучили в очень раннем возрасте, и мы не часто пересекались за все эти годы. Голос Цзиньшу был мягким, словно весенние талые воды, медленным и спокойным, но одновременно начисто лишенным эмоций. Ближе всего, наверное, мы были в утробе. В действительности, я его почти не знаю, не более, чем вы сами. «Это не так и плохо. Чем меньше ты привязан кому-то, тем меньше приходится скорбеть. Адмирал Вульф горько улыбнулся. Морщины покрыли его лицо, словно рябь на воде. Он мягко произнес. Не то что я, кто бессмысленно навсегда застрял на Вольта, провожая своих юных учеников в битвы, с которых они никогда не вернутся, или добиваясь кратковременных успехов, о которых скоро никто и не вспомнит. Войн в Союзе не было уже почти столетия. Лишь несколько террористических атак и нападений межгалактических пиратов за последние десятилетия или около того. Несмотря на то, что бюджеты на вооружение резались, военные силы разоружались с каждым годом, а Серебряная крепость все больше походила на большого несмышленого ребенка, Цзэнхэн все равно ухитрялся все уладить настолько тихо, что мирное население узнавало об атаках только после их отражения. Для большинства это означало, что пираты не представляли реальной угрозы, а были просто надоедливыми и раздражающими, словно громкий стук от падающих капель дождя. Они были не способны вызвать настоящую бурю. А так как с этими неприятностями было так легко справиться, не было никаких почестей для тех, кто эти проблемы постоянно решал. Никому не было дела, сколько пиратских атак отразила Серебряная крепость или сколько сражений они выиграли. Всё, что люди запомнили, это как межгалактическая богиня Евгения призналась командующему Линю в своей вечной любви в прямом эфире. Ее агентство потратило целое состояние и использовало Эдем для коррекции гормонального фона населения – чтобы все смогли по-настоящему проникнуться бурлящими эмоциями во время признания. Фанаты богини фактически сходили с ума, что почти довело Эдем до перегрузки. Только, к сожалению, командующий Линь заблокировал Эдем, и старания богини пропали даром. Линь даже не появился лично. Просто отправил официальное письмо от имени Серебряной крепости. В письме, опуская любезности и уважительные причины, было примерно следующее содержание. «Кто ты, черт возьми, такая? Я тебя не знаю. Я занят, поэтому отвали». Если бы не уважение к погибшим и не прославление командующего линия союзом в угоду армии, господин Линь до сих пор бы считался в народе межгалактическим ублюдком, сволочным импотентом и варварским террористом. Если уж такое отношение было к командующему на передовой, Легко представить, что говорили о военном комитете Союза, которым вообще вечно нечего было делать. В глазах общественности это стало местом, где собирались представители высшего класса, чтобы убить время. Самой важной задачей для них теперь было блюсти хорошую осанку. Если их заставали в мятой одежде, со сгорбленной спиной или отвисшим животом, им приходилось смиренно извиняться перед публикой. После смерти Линзенхена межгалактические пираты пустились в разнос, что повлекло за собой стычки между представителями семи галактик и столичной планетой на тему военного самоуправления. И мнение старого адмирала Вульфа все так же не принималось в расчет Ассамблеи Союза. Даже Академия Черной Орхидеи больше не являлась исключительно военным училищем. Первая военная школа сохранила только свое название, но 80% ее выпускников выбирали профессии, не связанные с армией. Будучи женой генерального секретаря административного комитета, Цзэншу знала обо всех неразглашенных инцидентах. Но ее положение не позволяло ей это комментировать, поэтому она промолчала, улыбнувшись адмиралу. Перед входом в зал они остановились – и молча взглянули друг на друга. «Дзенхэн не виноват, что вы были разлучены. Это случилось по политическим причинам и из-за обстоятельств прошлого». Внезапно произнес Вульф. «Конечно, я знаю». Разумно ответила Линдзеншу. «В конечном итоге он ваш брат, госпожа Линь». Адмирал Вульф, вероятно, в силу возраста забыл, что она давно носила фамилию Гордон он пробормотал. «Поэтому, пожалуйста, не забывайте его. Я не знаю, сколько мне еще осталось, и я боюсь, что после моей смерти о нем никто не вспомнит». Рука Линдзеншу задрожала, и ее напускная улыбка почти рассыпалась в дребезги. Старый адмирал не смотрел на нее и продолжал бормотать, словно разговаривая сам с собой. Для удобства большинство генералов записывают экстренным контактом своих заместителей, секретарей или ближайших телохранителей. Но в течение всех лет службы вашего брата в Серебряной крепости его экстренным контактом оставались вы. Вы были для него важны». Линь Цзэншу остановилась. В мутном сером свете огней ее черты были размыты, а глаза едва заметно блестели, будто на них навернулись слезы. «Простите, дедушка Вульф». Казалось, она сдерживает в гортане свой дрожащий голос. Старый адмирал был глуховат, поэтому он наклонился к ней и переспросил. «Что вы сказали?» Вишнево-красные губы Линзеншу дрожали, но она снова растянула их вымученной широкой улыбке. «Ничего важного». «Я от всего сердца желаю вам хорошего вечера. Было очень приятно с вами поговорить. Вон там стоит Гордон. Я покину вас, если вы не возражаете». Закончив говорить, Цзэншо грациозно поклонилась ему и уплыла в своей спокойной медленной манере. Ровно в 22.00 по союзному времени, 29 июля 275 года Новой Звездной Эры, центральный зал парламента Союза был все еще ярко освещен. К концу вечеринки леди и джентльмены прощались друг с другом. Ветер шелестел в лесном массиве, а мемориальный парк оставался в тишине. Под зданием Серебряной крепости в строжайшей изоляции продолжал спать Джаньлу. Так как доступ был запрещен всем, кроме командующего крепостью, никто не смог бы заметить, как микроскопический чип Словно призрак проник в систему доступа. Затем он взломал систему питания Джань Лу. Прозвучал тихий звуковой сигнал. Джань Лу, находившийся в режиме глубокого сна, никак не отреагировал. Все тяжелое вооружение одновременно издало звук, похожий на вздох. А затем сигнальные лампы погасли одна за другой. Вскоре воздух сотрясли звуки аварийных сирен. Отсутствует источник питания. Активация первичного резервного источника питания невозможна. Активация вторичного резервного источника питания невозможна. Третичный резервный источник питания в процессе отключения. Сеть питания под атакой. Неопознанные летающие объекты обнаружены за пределами искусственной атмосферы. «Первый уровень тревоги системы защиты. Система защиты деактивирована. Внимание! Деактивация! Команды системы защиты некорректны. Подключение невозможно! Подключение невозможно!» Испуганный до полусмерти Комодор Ли на мгновение растерялся, так как раньше не сталкивался ни с чем подобным. Потом он понял, что произошло и почувствовал, как по его спине стекает холодный пот. На Серебряную крепость напали. Серебряная крепость была штаб-квартирой военных сил и считалась неприступной, как скала. Это было главное оружие военного комитета. Только когда другие галактики были в критической ситуации, с которой они не могли сами справиться, вызывали на подмогу Серебряную крепость. Кто бы посмел загнать льва в его собственном логове? Это было просто невозможно. Но в следующее мгновение вбежал старший охранник. Коммодор, система защиты в полном хаосе. По крайней мере, тысяча гиперпространственных тяжелых механоидов проникла в границы искусственной атмосферы. Что? Послышался страшный рев, и земля тяжело задрожала. Коммодор Ли пошатнулся и ударился об стену. Снаружи языки пламени взмыли в небо. В то же время на столичной планете генеральный секретарь Гордон попрощался с коллегами и уехал со своей женой на машине домой. Их роботизированный автомобиль был оснащен защитной системой, но очень легкой, что позволило ему быстро разогнаться и обеспечить комфортную поездку в трансферном коридоре. Пассажиры почти не слышали звуков и не чувствовали вибраций. Гордон был немножко подвыпившим. Не желая раздражать жену, он дал команду Эдему снизить уровень алкоголя в его крови, прежде чем сел в машину. Он взял нежную и мягкую руку жены в свою и, все еще находясь под впечатлением от Лести, которую с ликованием получил от коллег ранее, произнес с широкой гордой улыбкой. «Они пригласили Евгению выступать на вечеринке. Ты ее видела?» Но на этих перешитых женщин действительно невозможно смотреть вблизи. По сравнению с тобой она... Пфф. Тебе все понравилось сегодня? Конечно, мне все очень понравилось. Лин Зин нежно сжала его руку в ответ. Сегодня было... Автомобиль внезапно остановился. Приборная панель странно заморгала. А ИИ автомобиля замолк. Транспортное средство парило внутри космического коридора, словно пылинка. «Что случилось?» – спросил Гордон с подозрением. Линдзеншу подняла голову. Охранник, сидевший спереди, немедленно поднялся, чтобы проверить машину. Затем ИИ прерывисто сообщил. «Неизвестная системная атака. В системе защиты направлено автоматическое уведомление». Гордон нахмурился. «Что?» В этот момент группа небольших механоидов выплыла из тьмы, незамеченная системой безопасности коридора. Охрана генерального секретаря разом осознала. Это было покушение. Машина охраны мгновенно прикрыла их, и послышались звуки перестрелки. Гордон выругался, сжимая ладонь Линдзеншу, и закричал охранникам. «Вы что, остолбенели, идиоты?» «Запустите резервное космическое поле и дайте нам уйти!» Охранник ответил коротким «да» и открыл спрятанную под кожаными сиденьями дверь, за которой находился доступ к экстренному энергетическому полю. Гордон был раздражен его медленными действиями и оттолкнул его, вводя команды самостоятельно. А затем повернулся к Линдзеншу, чтобы подбодрить ее. «Перемещение при помощи космического поля не очень приятно, поэтому ты...» Не успел он закончить свою мысль, как ИИ автомобиля слетел с катушек, вызвал лазерное лезвие из энергетического поля и разрезал генерального секретаря Гордона на две безупречные половины. Линьцзеншо и охранник на мгновение замерли. Распахнутые глаза Гордона, все еще смотревшие на свою жену, были полны шока. В следующее мгновение... Он распался на две половины, заливая Линдзеншу кровью с ног до головы. Охранник закричал «Берегитесь, госпожа!» Кто-то подхватил Линдзеншу и откатился с ней в сторону. Незамеченная никем, она слизнула кровь с уголка своих губ. «Теплая», – подумала она, – «и даже сладкая». Затем она правдоподобно изобразила, что только что пришла в себя – И издала громкий крик точно в нужный момент. Далеко у восьмой галактики Джанлу что-то почувствовал и внезапно замер, будто его система отключилась. Кипяток, который он наливал в стакан, перелился через край и залил его руку. Б4 внезапно поднял голову. Надвигалась буря. Глава 12. Связь с механоидом потеряна. Что случилось? Б4 выключил горячую воду. Джан Лу, сообщи о неисправности. Механоид Джан Лу серьезно поврежден. 30%, 60%, 80%. Внимание, уровень повреждений продолжает расти. Б4 схватил его за холодное запястье. Джан Лу внезапно распахнул свои зеленые глаза. «Сэр, связь с моим механоидом потеряна». Зрачки b 4 на секунду сузились, но он быстро опустил ресницы, пряча глаза, и забрал у Джанилу стакан с кипятком. Вылив излишки воды, он кинул в стакан чайный пакетик и сел за стол. Небо Пекина Бета было абсолютно голубым и спокойным, словно куст рос в саду. «Это очень неожиданно». Б-4 потянулся, Вытер стекающую со стола воду и переплел пальцы. Он был все так же спокоен, произнося слова даже медленнее обычного. «Не нужно паниковать. Давай сначала подумаем, что могло произойти. Твой корпус был на подземном этаже Серебряной крепости. Никто бы не решился выставлять его на показ. У моего механоида система защиты высшей категории в Межгалактическом союзе. Она может выдержать атаку любого тяжелого оружия». Если судить по скорости получения повреждений, она подвергалась продолжительной атаке такого вида оружия. Предположительно, было задействовано более одного гиперкосмического тяжелого механоида. Джанлу попытался связаться с одноименным механоидом далеко в Серебряной крепости, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Он неловко потянулся и разработал суставы, словно те заржавели. «Прошу прощения, сэр. Я чувствую себя неправильно, будто у меня отрезали какой-то важный орган. Б-4 на секунду замолчал и кинул на него странный взгляд. Джань Лу, не повторяя этого в разговоре с другими людьми. Как скажете, сэр, сказал Джань Лу. Подводя итог, мой механоид в Серебряной крепости подвергся серьезной атаке. Значит, и самой Серебряной крепости нанесен существенный ущерб. Б-4 откинулся назад. Местоположение Серебряной крепости на стыке 1-й и 2-й галактик выбрано очень удачно. У нее не только масса связующих маршрутов с обеими галактиками, но она еще и окружена восьмью межгалактическими коридорами и тремя укрепленными военными базами. Когда крепость поднимает свое защитное поле, ни одна муха мимо него не пролетит. Прямое нападение или транспортировка тяжеловесных механоидов просто исключены. джан повернул свою руку ладонью вверх, вызывая над столом голографическую 3D-проекцию карты межгалактических коридоров вокруг Серебряной крепости. В восьми запутанных маршрутах было сложно разобраться, и на них располагалась целая сеть из 76 пунктов досмотра. Помимо этого, Серебряную крепость, будто три спутника – окружали военные базы – Берлейн, Калибри и Чанбайшань. Первый отряд остался на торговом корабле в одном из коридоров. Они бы сообщили нам, если бы что-то случилось. Его серые глаза отражали всю галактическую карту. Он продолжил. «Системы защиты и вооружения я построил лично. При использовании шести резервных систем питания – Эта система вооружения способна взорвать всю первую галактику, словно метеоритный дождь. Они ни при каких обстоятельствах не могли бы проиграть, даже если бы назначили осла на должность коммодора крепости. «Вместо вас был назначен Арес Ли», — добавил Джан Лу. Б-4, он же Линь, он же Линь Зенхен, снявший с себя военную форму и никому не говоривший с тех пор своего имени, на мгновение замолчал. «Это мало отличается от назначения на эту должность осла. Вы предполагаете, что коммодор Ли предал союз и специально отключил защитную систему Серебряной крепости?» «Либо он, либо кто-то еще более высокого ранга?» Цзэнхэн холодно улыбнулся, поворачивая в руках чашку с чаем. «Они ухитрились сами развязать гражданскую войну еще до того, как я успел что-то предпринять». «Джайн-Лу, свежий с первым отрядом, скажи им действовать по ситуации. Пусть используют гражданские коридоры и отступают к базе «Калибри».» Когда дело доходило до его приказов, Джайн-Лу сначала их исполнял, а потом уже ставил под сомнение. Поэтому он быстро отправил сообщение, а затем откровенно спросил. «Коммодор Илев с базы «Калибри» ваш друг? «Сэр, вы подозреваете, что он тоже предал «Союз»?» Прежде всего, нужно как минимум несколько тысяч механоидов, чтобы разрушить Серебряную крепость до основания. Гигантские механоиды в таком количестве не могли просто лететь группой. Иначе на любой из ближайших планет их заметили бы невооруженным глазом. А значит, переместить все механоиды в первую галактику разом невозможно. Ни из-за пределов галактики, ни из сердца Розы. Понадобилось бы много времени, чтобы перевести вооружение небольшими партиями. И строго секретная база, недалеко от Серебряной крепости, способная вместить гигантские механоиды. В базе «Калибри» подходящее расположение и скорость вращения вокруг орбиты. Цзэнхэн сделал паузу. «Во-вторых, или с базы «Калибри» не мой друг. Разве я считаю, кого попало друзьями?» Или в бывший подчиненной Лусине, и многие о нем ничего не знают, потому что он неплохо скрывался, чтобы дать себе время встать на ноги. Он не лез на рожон все эти годы, прежде всего, потому что я сдерживал его своим влиянием. Во-вторых, потому что он не желал окончательно портить со мной отношения в памяти моем наставнике. Он словно волк, которого я посадил на цепь рядом со своей кроватью. «Ненавидящие меня, но не способные укусить из-за старой привязанности». Слушая про запутанные человеческие отношения, Джан Лу, который и так недавно столкнулся со сбоем, почувствовал, что его центральная память вот-вот испытает перегрузку. После долгой паузы он, наконец, спросил. «Сэр, с чего бы вам приковывать волка рядом с вашей кроватью?» На этот раз Цзин Хэн ничего не ответил и просто отдал приказ. Продолжай наблюдать. Вызови девятый отряд обратно из открытого космоса. Пусть встретят меня на границе восьмой галактики». Джан Лу как раз внимательно слушал приказ, когда внезапно поступил входящий вызов от Пенни. Цзэнхэн поднял брови, показывая Джан Лу, чтобы тот ответил. Джан Лу немедленно установил соединение и сказал, безупречно имитируя голос Цзэнхэна. «Что случилось?» «Б-4». Пенни понизила голос. «Кто-то желает с вами встретиться. Они утверждают, что прибыли из открытого космоса. Они считают, что вы заинтересованы в неком биологическом чипе. Что это за чип? Вы что-нибудь знаете об этом?» Джан-Лу поднял глаза и встретился взглядом с Б-4. После того, как они извлекли чип из тела паука, было очевидно, что тот, кто за этим стоит, захочет что-то предпринять. Но почему сейчас? Академия Звёздного моря за два с половиной месяца все еще не наняла ни одного преподавателя. Но лаборатория уже была готова, и обучение шло своим чередом. А теперь у них был еще и механоид, которым можно было заниматься и даже разбирать на части. Все было почти идеально. Бесин отпустил студентов и, как обычно, вернулся в свою собственную лабораторию. Сегодня что-то было иначе. Ведь обычно Джан Лу, которому была подключена лаборатория, приветствовал его через компьютер. Удивительный ИИ был способен использовать лабораторное оборудование как часть собственного тела, помогая ректору Лу и время от времени передавая информацию своему хозяину. Да, этот чертов ИИ был даже слишком умен и обеспечивал ему общение со спонсором без необходимости выходить из лаборатории. Лубисин не видел со слинем целых три месяца. И загадочный линь и его технологии, опережавшие уровень восьмой галактики минимум на сотню лет, притягивали гика Бесина как магнит. Не то чтобы он скучал, как будто не видел три месяца, хотя минул лишь день, Но Бисин хотел поговорить с Линем, независимо от того, были для этого веские причины или нет. Конечно, Линь всегда был равнодушен и отвечал настолько неопределенно, что его реакции надо было рассматривать под микроскопом. Но Лу Бесин все равно был уверен, что Линь поймет все, что бы он ни сказал. А ведь было очень непросто найти кого-то в восьмой галактике, кто бы не считал его психом. Джан Лу вслух спросил Лубисин. Никто не ответил. А значит, Джен Лу не был подключен к лаборатории. Могли и И тоже отсутствовать без явной причины. Ректор Лу что-то пробормотал себе под нос и взъерошил прическу, пока никто его не видел. Его аккуратно уложенные волосы уже через пару секунд были в полном беспорядке и торчали во все стороны. Он лениво потянулся, думая... «Ну и ладно, мне все равно комфортнее, когда я здесь один». Он переоделся, пока читал отчет чуть, чуть ранее. Вот уже несколько месяцев он на парус Джанлу пытался раскусить природу биочипа, похожую на грубую копию Эдема. Разница заключалась в том, что основа Эдема – глобальная сеть и платформа для обмена данных, в то время как чип больше походил на агрессивный передатчик. Он распространял вокруг себя волны, и при увеличении мощности зона его покрытия также расширялась. При запуске он вторгался в человеческий мозг и органы чувств без предупреждения, словно вирус. Метод взаимодействия был точно как у Эдема. Разве что носитель не мог использовать чип для коммуникаций с роботами и людьми в зоне его действия. Биочип воздействовал на окружающих всего несколькими способами заранее прописанными в его программе. Носитель чипа не мог вносить изменения в этот процесс произвольно. Другим неразрешимым вопросом оставалось, почему после имплантации чипа паук превратился в сверхчеловека. Это не срабатывало, когда они проводили испытания на крысах. Лубисин перепроверил данные подопытные крысы и уставился на биочип. Дурная идея селилась у него в голове. «Джань Лу, ты здесь?» Снова спросил он в пустоту. Ответа все так же не последовало. Не раздумывая дольше, Лубисин быстро подготовил медицинское оборудование и с предвкушением и волнением продезинфицировал себя. Запустив программу, он улегся в стерильную капсулу. Медицинская система была доработана Джань Лу, и превосходила все ожидания Лу Бесина. Она была установлена на случай инцидентов в лаборатории, а теперь заодно и помогла ректору Лу в проведении экспериментов над человеком. Небольшая безболезненная операция по имплантации заняла всего несколько секунд. Любитель играть со смертью ректор Лу тщательно записал свои жизненные показатели после операции. Насвистывая песню, Кошка, которую погубило любопытство. Затем он запустил работу чипа. Что могло произойти? Его сердце в мгновение прошил заряд электрического тока. Это не было мучительно больно, но парализовало его на секунду. Затем его накрыло незнакомое приятное ощущение. И программные коды всех приборов вокруг него – хлынули в его сознание, которое, в свою очередь, подключилось к чипу. Это было словно очутиться посреди бушующих волн, и он почувствовал, как энергия извне течет в его тело. Многочисленные ментальные связи почти сводили его с ума. Его участившийся пульс запустил систему предупреждения медицинского оборудования. А в голове сама собой возникла мысль «Я всемогущ». Он сосредоточился и непроизвольно схватился за толстый металлический поручень, который тут же согнулся в его руке. В тот момент, когда Лубисин посмотрел на сломанный поручень, все мысли о всемогуществе его тут же покинули. «Это же был чертовски дорогой поручень!» Внезапно его слух уловил что-то. Казалось, его органы чувств теперь связаны со всем электронным оборудованием здания, включая систему видеонаблюдения, словно он был пауком со своей собственной паутиной повсюду. Этот паук уловил звуки из комнаты, где хранился механоид. Несколько горе студентов взломали замок и проникли внутрь. «Просто прокатимся. Я никогда в жизни не покидал пределы атмосферы». Кажется, это был Уайт, который вечно создавал неприятности. «Только кружок вокруг орбиты. Мы не будем покидать Пекин-Бета. Быстро вернемся, и наш ректор ничего об этом не узнает».